Папа и море. Первая глава. Семейство в стеклянном шаре. Как-то раз после полудня в конце августа некий папа бродил по саду, чувствуя себя совершенно ненужным. Он не знал, куда приложить руки, ведь все, что нужно делать, было уже сделано, или этим занимался кто-то другой. Папа слонялся туда-сюда по своему саду, а за ним следом по твердой высохшей земле, меланхолично шелестя, тянулся его хвост. Долина плавилась от жара, все было тихо, неподвижно и чуточку пыльно. То был месяц больших лесных пожаров и большой предосторожности. Папа уже предупредил все свое семейство. Раз за разом он объяснял, какую осторожность надо соблюдать в августе. Он описывал горящую долину, грохот, пылающие стволы деревьев, огонь, заползающий под мхи. Светящиеся столбы огня, языки пламени — все бросаются прямо в ночное небо. Волны огня, что плещутся, пробиваясь со всех сторон долины через ее края, и дальше вниз, к морю. И кидаются, шипя в море. С такой мрачной удовлетворенностью заканчивал папа описание этой картины. Все черно, все сгорело, огромная ответственность лежит на каждой малявке, на каждом кнютте и скрутте, у которых только есть доступ к спичкам. Семейство прекращало все свои занятия и говорило «да-да, конечно, да». А потом все снова возвращались к своим делам. Они всегда чем-то занимались. Тихо, непрерывно и заинтересованно любили они возиться с маленькими-прималенькими вещицами, заполнявшими мир. Их мир был уже устоявшийся, их личный. И добавить туда было нечего. Подобно географической карте, где все открыто и заселено, и больше никаких белых пятен нет. И они повторяли друг другу. В августе папа всегда говорит о лесных пожарах. Папа вышел на веранду. Лапы, как обычно, прилипали к лаку, покрывавшему пол, мелкие щелкающие звуки по всей лестнице и прямо к плетеному креслу. Хвост прилипал тоже, Казалось, кто-то за него дергает. Папа сел и заморгал. Этот пол нужно заново отлакировать. Конечно, стоит жара, но хороший лак не расплавляется только потому, что жарко. Может, он ошибся и взял лак не того сорта, какой нужно? Ужасно много времени прошло с тех пор, как он построил веранду, и ее абсолютно необходимо заново покрыть лаком. Но сначала надо ободрать пол наждачной бумагой. Адова работа, работа, которая никого не приводит в восторг. Другое дело — новый белый пол, который красишь белой кисточкой и покрываешь блестящим лаком. Семейство при этом должно пользоваться черным ходом и держаться подальше. До тех пор, пока я не впущу всех и не скажу «пожалуйста, вот вам новая веранда». Да, слишком жарко. Надо бы выйти в море, поплыть под парусами, все прямо и прямо, далеко-далеко. Папа почувствовал, как сон крадется к нему в лапы. Он встряхнулся и зажег трубку. Спичка все еще горела в пепельнице, и он с интересом наблюдал за ней. И как раз перед тем, как ей погаснуть, папа оторвал несколько клочков газеты и положил их в огонь. Получилось красивое небольшое пламя, почти незаметное при свете солнца, но горело оно, очень мило. Некоторое время папа добросовестно его караулил. «Сейчас оно погаснет», — сказала малышка Мю. «Подложи побольше топлива». Она сидела на перилах в тени столба веранды. «Ты снова здесь?» — спросил папа, тряся пепельницей, покуда огонек не погас. «Я изучаю технику пожара. Это важно». Мюра смеялась, по-прежнему не спуская с него глаз. Тогда он, нахлобучив шляпу, укрылся от всех во сне. — Папа, — сказал Мумитроль, — проснись, — мы погасили лесной костер. Теперь обе папины лапы накрепко приклеились к полу. Папа оторвал их с сильным чувством недовольства и несправедливости. — Что ты говоришь? — воскликнул он. — Да, настоящий маленький лесной пожар рассказывал муми «Как раз за табачной делянкой».